Стентон жалобно сморщился, обнажив при этом белый ряд лошадиных зубов. «Я нуждался в деньгах, дружок!» — почти пропищал он. «Мне, кроме того, некому было обратиться!» Пока Картер грыз нокоть большого пальца, я отхлебнул немного бурбона. «Да пошел этот мейер к черту!» — вдруг воскликнул он. «А что скажете о трубаче? Вы с ним успели поговорить?» «Да, я разговаривал с Себастином». Он утверждает, что его сестра вовсе не наркоманка. Это вы специально набрали, чтобы выгнать ее из клуба, после того, как она отказалась с вами переспать. У Ширли было больное сердце, и если бы она принимала героин, то долго бы не протянула. «Еще один псих!» — засверкал глазами Стентон. «Что он там еще натрепал?» Что его сестра так сильно хотела жить, что никогда не наложила бы на себя руки. Ширли даже не обращалась к врачам, чтобы только не знать, насколько серьезно она больна. Себастин не верит, что она добровольно ушла из жизни. Э, «Что по этому поводу думаете вы, Холман?» — спросил он, и стал все быстрее и быстрее вращать пальцами свой стакан. «Считайте, что он прав!» «Ничего из сказанного им подтвердить он не может», — медленно выговаривая слова, произнес я. Себастьян смотрит на вещи со своей колокольни. Он ведь знал сестру с самого раннего детства и полагает, что достаточно изучил ее. «Возможно», — безразлично произнес Стентон. «Как вы думаете, Холман, я правильно поступил, наняв за 64 тысячи долларов его группу из трех музыкантов. Если он все же согласился играть в моем клубе, способен ли такой человек, как Себастьян, раньше времени отправить меня на тот свет?» «Полагаю, да», — подтвердил я. «Пять лет назад». Он чуть не забил до смерти пьяного за то, что тот плеснул ему в трубу горячее кофе. Если он считает, что вы виновны в смерти его сестры, то ему решиться убить вас труда не составит. Однако, слушая Себастина, у меня возникло подозрение, что для него самое главное в жизни – джаз и марихуана, а остальное – чушь собачья. «Отлично, Холман!» – радостно воскликнул Стентон. И его глаза засверкали. «Продолжайте!» Он хоть и полон решимости отомстить за смерть сестры, но, думаю, ему неведомо чувство скорби, медленно рассуждал я. Скорее всего, это и не важно, но в мире фантазии нет места тихой печали, а есть яростная ненависть и неукротимая жажда мщения. Погруженный в этот мир человек видит себя могущественным императором, доблестным героем или гениальной личностью, а что касается гениев, то замыслить убийство для них – сущий пустяк, ведь так же мистер Стентон. Он вскочил с дивана и уставился на меня бешеными глазами. На минуту мне показалось, что нервы его сдали. «Холлман, старый дружище!» Волнуясь, заворковал он. «Вы вплоть до последнего дайма стоите той суммы, за которую я вас нанял. Вы гениальный детектив!» «Единственное, что вам сейчас надо, это пропустить еще одну большую порцию буравчика». Вкрадчиво посоветовал я. — Я попробую вас чуть-чуть удивить, — с подчеркнутой легкостью пообещал Стентон. Я ведь тоже по-своему гениален. — Прекрасно, — пробормотал я в ответ. — Полагаете, что это нас сближает? Никогда не верил, что... — Так вот, обнаружив письмо на крышке унитаза, — прервал он меня, — я задался вопросом, сколько же это может продолжаться? — И что вы себе ответили, — поинтересовался я. «Решил, что с этим пора кончать, дружище!» с Застенчивой улыбкой произнес Стентон. «Я прошел в кабинет, сел и стал думать, как положить конец этим безобразием. И представьте, что мой гениальный ум подсказал мне! Вот вам вторая часть моего сюрприза! Сегодня вечером я устраиваю вечеринку!» С едой, выпивкой и невинными забавами мрачным голосом спросил я. «Извините, но я не в восторге от вашей затеи!» Стентон широко улыбнулся, обнажив лошадиную челюсть. «Вы не поняли», — мягко произнес он, — «я хочу видеть много гостей. Будут красивые женщины, важные люди, а в конце вечера всех будет ждать сюрприз». «Все это вы планируете устроить у себя дома?» «Естественно», — с легкостью в голосе подтвердил Картер. «Я не султаны своего журнала, если не устрою грандиозную пирожку. Вы меня понимаете?» Придут мои многочисленные гури жаждущие развлечений. Трио музыкантов будет играть успокаивающие мелодии. Приглашены важные персоны. И ни одна из них не откажется посетить меня. Придут все. Среди гостей будут моя незабвенная, очень соблазнительная бывшая супруга Мелисса, кронпринц джаза, мистер Пит Себастин. Мой гениальный компаньон Джин Мейер даже обещал по такому случаю не заснуть в кресле. «Впервые мою обитель посетит управляющий редактор Леон Дуглас, который снизойдет до того, чтобы разделить всеобщее веселье!» Стентон вжидательно посмотрел на меня, предчувствуя мою реакцию. Потом он радостно скалил зубы, пока я сыпал на него вопросы. «Вы что, смеетесь?» «Да...» «От, вы что, смеетесь До! от «Да...» До. да как же вам удалось уговорить их прийти?» «Это не составило труда!» Игриво ответил он на последний вопрос. «Самое важное всех будет ждать в конце вечера. Каждого из них я предупредил, что знаю, кто мне угрожает, и что могу это доказать. Также заверил их, что человек, замышляющий меня убить, будет среди них, и в конце вечеринки я разоблачу его». «Я, наверное, что-то не понимаю», пожав плечами, не совсем внятно пробормотал я. «Вы считаете, что достаточно сесть в кресло, распрямить спину, щелкнуть пальцами» и тот, кто вам угрожает, тотчас признается. — Вам не о чем волноваться, дружище! — ласковым голосом заверил Стентон. Все просчитано до мелочей! — Так, расскажите же! — фыркнул я. — Сначала надо выпить! Картер нажал на кнопку вызова Дворецкого, а потом с восторгом в глазах принялся ее разглядывать. — Это первое, что я предусмотрел, когда купил этот дом! Не отрывая от кнопки взгляда, Гордо произнес он. В каждой комнате есть такая. Очень удобно, когда нужно вызвать обслугу. Так что от жажды в доме Стентона вам умереть не дадут. Вызывали, мистер Стентон? спросил вошедший в гостину дворецкий. В его голосе все еще чувствовалось напряжение. Да, Альберт! засиял глазами Стентон, и взглядом указал на пустые стаканы. Да, сэр! быстро кивнул Альберт, но с места не сдвинулся. — Ждешь выстрела стартового пистолета? — шутливо спросил его босс. — Сэр, по поводу вашего вопроса относительно крышки на унитазе, я не совсем понял. — Не будем к этому возвращаться! — недовольно провочал Стентон. Альберт уставился на него застывшими глазами. — Потом я решил, что вы просто пошутили, мистер Стентон, сказал он ровным голосом. — Это действительно была шутка? — Конечно! — закивал Картер. Пытался тебя немного развеселеть. «Спасибо, сэр», — поблагодарил его дворецкий и, тихо прокашлявшись, произнес «Ха-ха». Стентон проводил взглядом уходившего Альберта, а когда тот, дойдя до двери, обернулся и снова издал «Ха-ха», открыл от удивления рот. «Он надо мной издевается», — нервно воскликнул Картер, как только дворецкий вышел из гостиной. «Какой чёрт вселился в него, как вы думаете, Холман? Такого он еще не выкидывал, даже работая в Голливуде!» Может, он никогда в своей жизни не пользовался туалетом, смеясь, предположил я. Тут вошел Альберт, и с профессиональной невозмутимостью официанта, словно ничего не произошло, поставил перед нами стаканы. Тем временем его хозяин с видом кобры уставился на него гипнотизирующим взглядом, «Вы собирались рассказать, что задумали на вечеринке?» Напомнение Стентону, когда Дворецкий снова оставил нас одних. «Ах, да!» — кивнул он. «Так вот, когда веселье будет в полном разгаре, я намерен всем объявить, что ухожу к себе в кабинет и пробуду в нем в течение 20 минут и приглашаю моего потенциального убийцу переговорить со мной с глазу на глаз, что если он не придет...» «То мне ничего не останется, как передать его в руки полиции!» «Это как в одном паршивом фильме, который я однажды видел, разочарованно заметил я. Считаете, что злоумышленник на глазах у всех пройдет вслед за вами?» «Забыл сказать!» — с нисходительным тоном заявил Стентон. «Я всех предупрежу, что на эти 20 минут свет во всем доме будет погашен. Насколько знаю своих гостей...» Все они, кроме того человека, быстро найдут, чем заняться в темноте, и он сможет незаметно для остальных пробраться ко мне в кабинет. Я отпил бурбона, чтобы подавить в себе раздражение. «Давайте представим себе этот дурацкий момент, когда он решится последовать за вами», — сердито предложил я, и, спокойно покинув веселящихся гостей, тихонько войти в кабинет. «Точно!» — прервал он. «Где вы будете одни». Правильно! «Вы же предоставляете ему верный шанс расправиться с вами, а потом незаметно раствориться в толпе приглашенных!» «Пусть он так и думает! Именно этого я и хочу!» Восторженно воскликнул Стентон. «Если это произойдет, успех моего плана будет всецело зависеть от вас, дружище!» «В этом сомневаться не приходится», — иронически заметил я. «Продолжайте!» «Не воспринимайте мой план так скептически, дружище!» Серьезным видом произнес он, «Вам нужно будет лишь немного подыграть мне. Изобразите, что сильно перебрали, и ничто, кроме красотки из моего клуба, вас уже не интересует. Как только в доме погаснет свет, тотчас прошмыгните ко мне в комнату». «Теперь я чувствую, что поведу себя, как Альберт. С этого момента стоит мне вас покинуть на пару минут, как, вернувшись, буду задавать вам один и тот же вопрос» все что вы сказали относительно вашего плана поимки потенциального убийцы лишь для того чтобы меня немного развеселить хорошо холман грозно возрился на меня стентон вы готовы предложить что-нибудь получше. может быть ваш безумный план против такого же не менее безумного и сработает выдохнул я тогда как же не знаю, начиная повышать голос ответил я ничего не могу вам предложить. Значит, решено. Обрадовался Картер и посмотрел на часы. Сейчас около половины девятого. До приезда гостей остается час. Надо принять душу, переодеться. А я тем временем ненадолго отлучусь. Надо решить кое-какие вопросы. Если не вернусь к началу, постарайтесь все время быть в толпе приглашенных. Хорошо? Непременно. С готовностью пообещал Стентон. Я дождался, пока он дошел до двери а потом окликнул его. «Стентон, вы кое-что забыли?» «Уверен, что нет», — сердито ответил он. «Вы почему-то не спросили о моей встрече с Дугласом?» «Точно!» — расплылся в улыбке Картер. «Ну и как вам, мой верный адъютант? Совсем вылетело из головы!» «Умный, уравновешенный, приятный малый», — ответил я. «Леон, всегда такой!» — самодовольно заметил Стентон. «А чем он увлекается?» «Фехтованием!» На ножах с иронией спросил я. «На шпагах! Неужели нельзя додуматься?» Фыркнул он. «И фехтовальщик из него неплохой! Насколько помню, в прошлом году Леон на любительских соревнованиях в нашем штате пробился в финал!» «Совсем неплохо», — заметил я. «Рад, что вы мне о нем напомнили! Приятно поговорить о человеке, которому всецело доверяешь!» «А если у него виды на вашу страховку?» Небрежно бросил я. Мою страховку. Картер удивился и тупо посмотрел на меня. Леон! Он такой крутой малый, что способен как-то воспользоваться ею. У меня к Леону Дугласу одно отношение, а у вашей бывшей жены милисы свое собственное, выпалил я. Ладно, вяло произнес Стентон. И как же она к нему относится? Как к следующему избраннику? Неужели до вас еще ничего не дошло? Надо полагать, преданный адъютант сразу же доложил вам об этой приятной новости, дружище. Лицо Стентона поначалу окаменело, а потом расплылось в широкой улыбке. — Ах, высокий сын! — ухмыльнулся он и уточнил. — Сын, суки, черта!